Глава двадцать первая. Шаг в темноту. Оставшись в одиночестве, я еще раз с опаской обвожу комнату взглядом. Кажется, я слишком устала, чтобы во всем этом разбираться. Моральные вопросы и вот это все. В голове не осталось ни одной мысли. Нервы измотаны так, что провисли безжизненными тряпочками. Иду в ванную, на ходу расстегивая пуговицы рубашки. стоило бы постесняться, 200 раз оглянуться на дверь, но нет. И да, мне наплевать, что я в спальне у мужчины, который мне вроде как наставник, а знаю я его 2 дня, ну, 3. В конце концов, у него уже было сотни возможностей устроить мне проблемы. Включая воду, я сделала для себя другой, очень необычный и интересный вывод. Я так спокойно в комнате Тенгера, потому что откуда-то знаю, что здесь мне ничто не угрожает. Это место будто находится в каком-то ином слое реальности, в другом мире. Я могу выдохнуть здесь, кричать, плакать, и никто мне не помешает. А если и попытается, на входе сидит ректор, который никого сюда не впустит. Несмотря на обстоятельства знакомства, кажется, Алистер один из немногих людей, кому я могу доверять. Он и, пожалуй, Саймон. Ванна набирается быстро, наверняка не обошлось без магических артефактов. Я опускаюсь в воду и закрываю глаза. Как же хорошо. Дома баня А подобная роскошь простым смертным недоступна, так что я нагло и совершенно не стесняясь пользуюсь положением. Хм, а ведь Алистер тоже принимает здесь ванну. Лежит так же, как и я, совсем голый. От этой мысли сердце ускоряется. Я вспоминаю его дневную тренировку, плавные движения, блики света на взмокшей коже повязка на глазах опасная и наверняка очень острое желеска которая порхает вокруг так быстро что сердце замирает постоянно кажется что что-то может пойти не так он оступится на^рится на лезвие и зальёт всё кровью но ничего не случается да и не может случиться Его движения отчёткие и выверенные, будто танец. Они только с виду такие расслабленные, но я понимаю, что за внешней лёгкостью лежат долгие часы тренировок. Это так. Свожу колени и прикусываю губу. Почему я вообще о нём думаю в таком ключе? Ладно, чувствовать благодарность за спасение. проявления заботы и прочее, но все это как-то слишком. Не должно так быть. Не следует мне столько чувствовать. Спускаю в воду и выбираюсь из ванной. На полочке лежат аккуратно сложенные полотенца. И я решаю, что если Тенгер пустил меня и разрешил здесь остаться, то возражать против использования своих вещей он тоже не станет. Вытираюсь и наконец надеваю предложенную рубашку, придирчиво рассматривая себя в зеркале. Не ожидала, но есть что-то очень интимное в подобном одолживании одежды. И я пока не знаю, как к этому относиться. Рубашка пахнет порошком, но и запах кофе на ней несложно угадать. Обнимаю себя за плечи. и, прикрыв глаза, вспоминаю голос Алистера. «Я рядом, никто тебя не тронет и не обидит, я не позволю». Тихий, хрипловатый, даже из памяти он вызывает волну мурашек. То, что я чувствую, совершенно неправильно, но в пекло. Если я обречена быть игрушкой у озабоченного жирного придурка, то как минимум в своих мыслях я не собираюсь отнекиваться, что Тенгер красивый мужик. Точно самый привлекательный из всех, кого знаю. Хотя выборка небольшая. В деревне выбирать особо не есть кого, а здесь я уже никого не замечаю, особенно после знакомства с ректором. Пойду-ка проверю, чем он занят. Ну и спрошу. где собирается спать, если с лёгкой руки отдаёт мне кровать. Тихо крадусь по коридору, прислушиваясь к звукам и шорохам. Шкаф приоткрыт, я вижу, как танцуют тени, а ещё чувствую запах еды. Боги, он запрещает есть в комнатах, но сам, похоже, нарушает свои же правила. Надо будет упрекнуть его. Перед тем как выйти, я ещё раз осматриваю себя. Выгляжу, конечно, своеобразно. Почти голушом, мокрая. Ну что поделать? Мне нужно забрать вещи. Блин, если бы он просто сумку тут поставил, было бы проще. Но, видимо, не только я люблю трудности. Ещё раз одёргиваю его рубашку и выхожу. Алистер Он отрывает взгляд от окна и смотрит на меня. Чёрные глаза, кажется, темнеют ещё сильнее. Я не выдерживаю и отворачиваюсь, делая вид, что изучаю комнату. Проклятье, зря я вышла. Но с другой стороны, он же сам позвал. Решаюсь посмотреть на него ещё раз. Не знаю почему. но сердце начинает стучать чаще. Сглатываю и прикусываю губу, пытаясь вернуть себе самоконтроль. Алистер медленно поднимается, не отрывая от меня взгляда и кажется не моргая. Если секунду назад меня это забавляло, то теперь сокращение дистанции между нами немного пугает. По-хорошему как-то интригующе. Я не чувствую желания убежать и спрятаться. И это странно, особенно в сравнении с императором и тем эльфом. А ведь ректор очевидно сильнее них, как минимум, физически. Почему же рядом с ним не страшно? Он оказывается надо мной. Я невольно отступаю и упираюсь в книжный шкаф. Тенгер останавливается в шаге от меня, глядя с высоты своего роста. Запах кофе и специй усиливается, путая мысли. "Какого демона ты делаешь шпилька?" тихо спрашивает он. "В смысле? Ты же сам позвал меня за ужином и вещами." "Молчим. Я не понимаю правил игры." Но мне очень нравится в нее играть. Сама не знаю, почему. Ректор сужает глаза и вдыхает воздух глубже, будто пробуя мой запах. Вспоминается его ладонь, давящая на грудь под ключицами. Я боюсь развивать мысль. Отчасти потому, что чувствую между нами некоторую преграду, черту. Во рту пересыхает, И я глотаю и облизываю кубы. Тенгер наблюдает за этим, не двигаясь, после чего закрывает глаза. Ты поешь в спальне. Найди там всё, что нужно. Можешь брать, что хочешь. Он странно говорит, тихо, почти шёпотом, и голос подрагивает. А где будешь спать ты? Его губы сжимаются в тонкую полоску. Тенгер кладет ладони мне на плечи, а потом плавно переставляет обратно в коридор. Я хмурюсь, не понимая его. Но раньше, чем успеваю спросить, ректор впихивает мне в руки под нос с тарелками и чашками. — Постой, что... — Я выпущу тебя утром. Тенгер уже хватает мою сумку и ставит на пол коридора, после чего двигает шкаф. Эй, стой, ты что творишь? Я прихожу в себя и резко опускаю поднос на пол. Подожди. Ты не можешь меня тут запереть. Могу и запру, огрызается он уже с той стороны. Плохо слышно из-за перещёлкивания замка. Для нашего общего блага. Чего? Денгер, ты рыкнулся, выпусти меня. Молчит. Кошмар. Он серьёзно меня тут бросит так? Что я сделала-то? Ну, знаешь. Хмыкаю я и иду по коридору к ко входу в его тренажёрный зал. Внутри, ожидаемо, никого нет. Так что я приспокойнно пересекаю его и спешу к окну. Идея, конечно, так себе, но я хочу сперва взглянуть. У нашей академии интересная архитектура. много выступов и украшений, по которым чисто теоретически можно попасть из одной комнаты в другую. Вылезу и окно поддаётся, но когда я высовываю голову на улицу, то невольно вздрагиваю от высоты и холодного дыхания ночи. Так, нет. Очевидно, в эту комнату по хитрому никто не попадёт. Поворачиваю голову и вижу Тенгера, который почти одновременно со мной высунулся из своего окна. Хотел удостовериться, что я так не поступлю? Я что, настолько предсказуема? Но оказывается, что он вообще меня не видит. Собравшись на подоконник, Ректор выпрямляется и делает короткий шаг в пустоту. «Нет!» — вскрикиваю я, поддавшись вперёд, и чуть было не вылетаю за ним следом. Прежде чем меня накрывает шоком и непониманием, как такое вообще могло произойти? Всё же это после разговора со мной наш ректор решил покинуть академию через окно. По глазам ракет. ударяет вспышка. Я зажмуриваюсь, а когда получается разлепить ресницы, невольно отшатываюсь от подоконника. Мощный удар чёрных крыльев ощущается вибрацией. К звёздам, прочь от академии взмывает дракон, который, кажется, закрывает собой всё небо. По хребту вдоль позвоночника Серноцы угрожающие острые выросты в голову на мощной длинной шее украшает корона таких же. Каргулья с рань. Это он, наш ректор дракон, но мне казалось, что драконы это же сказка, выдумка. В любом случае в Неоне их нет, вроде как. Или всё же По спине проносится холодок. Либо я окончательно свихнулась, либо я не знаю что, но лучше бы первое. Я не знаю ни одной байки, в которой дракон был бы вестником чего-то хорошего. Все истории кончаются одинаковой фразой: хорошо, что их больше нет на нашей земле.